Три. Каждая из школ, в которых успел поработать Даниил с момента окончания университета, имела свои недостатки. Но частная школа с пафосным названием «На шаг впереди планеты», куда он устроился в начале этого учебного года, была идеальной. Прекрасная зарплата, сплоченный коллектив, возможность бесплатного проживания в жилом корпусе, полноценное питание, компенсация расходов на прохождение переподготовки. Разумеется, приходилось вкалывать, но Даниил не боялся работы. И даже практически бессмысленные педсоветы, которые директриса традиционно проводила по понедельникам в 8 утра, его не раздражали. Понедельники. Все ненавидели понедельники. Даниил их любил. Но, наверное, сегодня он выглядел чересчур жизнерадостно, потому что директриса, расхаживавшая по учительской и вдохновенно вещавшая о ценностях школы, вдруг остановилась и пристально на него посмотрела. — Даниил Анатольевич, — вкратчиво сказала она, — чуть не забыла вас предупредить, — «Задержитесь, пожалуйста, после окончания педсовета. У меня к вам очень серьезный вопрос». «Конечно, Марья Андреевна», — ответил Даниил. Директриса вернулась к своей речи о том, в каком чудесном месте они все работают. Коллеги дружно кивали, хотя никто, Даниил был в этом уверен, не вслушивался в этот поток слов. Сам он точно не слышал ничего, кроме легкого звона в ушах. Ближе к девяти учителя потянулись на выход, а директриса обошла стол, за которым сидел Даниил, и остановилась перед большим зеркалом, провела рукой по затянутому в строгий пучок черным волосам с едва заметной сединой, одернула и без того неплохо сидевшее на ее коренастой фигуре темно-синее платье, смахнула с рукава несуществующую пылинку и обернулась к Даниилу. На долю секунды ему стало неуютно под ее взглядом, но он постарался улыбнуться. Он знал, что улыбка превращает его из обычного, не слишком симпатичного парня с десятком лишних килограммов во вполне привлекательного молодого человека. Марья Андреевна улыбнулась ему в ответ, и он с облегчением выдохнул. «Кажется, все в порядке». «Как у вас дела, Данила Анатольевич?» — спросила директриса. — Скоро будет три месяца, как вы у нас работаете. Какие у вас впечатления о нашей школе? — Самое лучшее, Мария Андреевна, — честно ответил Даниил. — Вот как. Директриса подошла ближе. — Тогда давайте перейдем к делу. Даниил кивнул, ощущая, как снова потеют ладони. — В вашем классе скоро может появиться новая ученица. Продолжила Мария Андреевна. «Сегодня, во второй половине дня, к нам приедут ее родители. Надо с ними поговорить, провести экскурсию по школе и, разумеется, сделать все, чтобы они поняли, как у нас хорошо. Понимаю, что вы еще никогда этого не делали, но надо же когда-то начинать. Так как это ваш первый раз, проведем эту встречу вместе. Что скажете? Вы же не против?» Разумеется. С энтузиазмом ответил Даниил. Директриса бросила на него одобрительный взгляд. «Вы большой молодец, Даниил Анатольевич. Лично я очень рада, что вы стали частью нашей большой школьной семьи. И коллеги, и ученики отзываются о вас только положительно». «Я тоже рад, Мария Андреевна». Директриса удовлетворенно вздохнула. «Сейчас не буду занимать вас лишними разговорами, чтобы вы не опоздали на урок», — сказала она. «Подходите к моему кабинету ближе к двум часам дня. Дам вам некоторые указания по поводу того, как лучше общаться с родителями наших будущих учеников. А в три часа они подъедут, и мы начнем». «Я понял, Марья Андреевна». Даниил поднялся из своего кресла. «В два часа буду у вас». Он вышел из учительской в просторный, залитый ярким светом коридор, выдохнул, достал из кармана телефон и увидел, что получено новое сообщение от незнакомого абонента, подписанного как Лили. К нам сегодня приходил зоонекропедофил Дохлых маленьких зверушек он с собою приносил. Даниил нахмурился, ткнул в иконку контакта. На фотографии какая-то девчонка в натянутом на лицо черном капюшоне показывала камере средний палец. «Идиотизм!» — пробормотал Даниил, еще раз вгляделся в фото и удалил сообщение. Потом проверил время. Было уже без двух минут девять, и Даниил выругался себе под нос. Почти бегом он отправился в кабинет, где его уже ждали пятнадцать очень богатых учеников девятого класса, готовые внимать его объяснениям про геометрические прогрессии. Когда он приоткрыл дверь кабинета, там мгновенно воцарилась тишина. Данил усмехнулся. Приятный и неожиданный бонус преподавания в частной школе. Дисциплина учеников. Почему-то здесь дети вели себя совсем не так, как в государственных заведениях. Возможно, причина была в деньгах. Родители ежемесячно платили шестизначные суммы за обучение и проживание детей в комфортных условиях. Цена определяет ценность. Бесплатное не ценится. Даниил точно это знал. Он расправил плечи постарался чуть втянуть нависающий над пряжкой ремня живот и занял свое место под прицелом пятнадцати пар глаз. Внимание было ему одновременно и приятно, и неприятно. С одной стороны, Даниил знал, что выглядит вполне достойно. Модная стрижка на темных волосах, немного вытягивающееся округлое смуглое лицо, удачный серый костюм, скрывающий недостатки фигуры, белоснежная рубашка, Дорогие ботинки и новые часы, к которым он никак не мог привыкнуть. С другой стороны, он понимал, что все, что на нем сейчас надето, стоит меньше, чем зарабатывают многие из родителей учеников этого класса за час. Этим детям он должен был казаться нищим. То, что они не пытались прощупывать границы дозволенного, было чудом. Сам Даниил и его друзья в свое время вели себя совсем не так. Ой, Глафира Ильинична, какой ужас! Олеся стоянова театрально вздыхает и делает вид, что шокирована. У вас сзади. Ах! Что? Олеся устало спрашивает сухонькая, совершенно седая учительница одета в неприлично устаревшую юбку и кофту. Юбка треснула, и видно, Ах! Ваши панталоны! Часть класса взрывается хохотом. Вася, внук учительницы, оборачивается и молча прожигает Олесю взглядом. А вот Рита, малолетняя выскочка, которую все учителя называют вундеркиндом, молчать не собирается. Какая же ты тварь, Олеся! Ее голос дрожит от негодования. Не слушайте ее! Глафира Ильинична, она врет! Я знаю, Рита. — Спасибо. — Отправьте ее к директору! — мстительно добавляет Рита. Олеся картинно встряхивает длинными светлыми волосами, запрокидывает голову и хохочет. Она прекрасно понимает, что директора можно не бояться. Директор сам боится ее. Глафира Ильинична обреченно отворачивается к доске и записывает тему урока. Даниил поморщился и заставил себя сосредоточиться на настоящем. «Здравствуйте, дети!» — сказал он. «Здравствуйте, Даниил Анатольевич!» — в разнобой откликнулись все ученики. «Все! Кроме сидевшей за первой партой лучшей ученицы этого класса!» Женя — хрупкая блондинка, умница и красавица, одновременно похожая и не похожая на свою старшую сестру, Не сказала ничего, только едва заметно улыбнулась. Даниил почувствовал, как по спине побежал холодок. Он сел за свой стол, раскрыл ноутбук и щелкнул мышкой, оживляя экран. «Начнем с проверки задания для самостоятельной работы», — сказал он, обводя класс строгим взглядом. «И к доске у нас пойдет». Даниил снова задержался взглядом на Жене. Стояного! Девушка послушно поднялась, поправила коротенькую форменную юбку и виновато потерла рукой нос. «Я не пойду к доске», — сообщила она. «Причина?» — поинтересовался Даниил. Женя опустила глаза к своим белым кроссовкам. «Простите, Даниил Анатольевич, я очень мало спала сегодня ночью. Сейчас все как в тумане». Даниил оглядел ее с головы до ног. «Ну, что поделать? Садитесь. Надеюсь, завтра вы будете в лучшей форме», — сказал он и опять повернулся к ноутбуку, выискивая следующую жертву. «Краснов!»